Филиппу Ломбарду достаточно было одного взгляда, чтобы составить впечатление о девушке напротив. Хорошенькая, но что-то в ней отучительши. Хладнокровная и наверняка умеет за себя постоять и в любви, и в жизни. А ею, пожалуй, стоило бы заняться. Он нахмурился. «Нет-нет, сейчас не до этого. дела есть дело». «Сейчас надо сосредоточиться на работе». «Интересно, что за работа его ждет?» «Моррис напустил туману». «Вам решать, капитан Ломбард, не хотите, не беритесь». «Вы предлагаете сто геней?» — сказал небрежно Филипп, будто для него сто геней сущие пустяки. «Целых сто геней, когда ему не на что сегодня пообедать» прочем он вряд ли обманул Мориса насчет денег его не обманешь, не такой он человек. про деньги он знает всё. И больше вы ничего мне не можете сообщить, продолжал он так же небрежно. Мистер Айзек Моррис решительно помотал лысой головенкой. «Нет, мистер Ломбард, тут я должен поставить точку. Моему клиенту известно, что вы незаменимый человек в опасных переделках. Мне поручили передать вам сто геней. Взамен вы должны приехать в Стиклхевн, тот, что в Девоне. Ближайшая к нему станция – Уокбридж». Там вас встретят и доставят на машине в Стиклхэвен, откуда переправят на моторке на Негритянский остров. А тут уж вы перейдете в распоряжение моего клиента. — Надолго? — только и спросил Ломбард. — Самое большее — на неделю. По усики капитан Ломбард сказал. — Вы, надеюсь, понимаете, что за незаконные дела я не берусь. Произнеся эту фразу, он подозрительно посмотрел на собеседника. Мистер Моррис, хотя его толстые губы тронула улыбка, ответил совершенно серьезно. «Если вам предложат что-нибудь противозаконное, вы, разумеется, в полном праве отказаться». И улыбнулся от нахал. Улыбнулся так, будто знал, что в прошлом Ломбард вовсе не был таким строгим ревнителем законности». Ломбард и сам не сдержал усмешки. Конечно, раз или два он чуть было не попался, но ему все сходило с рук. Он почти ни перед чем не останавливался. Вот именно что почти ни перед чем. Пожалуй, на Негритянском острове ему не придется скучать».